Греек составит тебе компанию, а Себастьян перенесет вас и заберет. С вами будут телохранители. Но не обсуждается. Присек до горн мои возражения. Императорская вилла в закатной бухте в вашем распоряжении. А я согласен. Обрадовался брат. Я сыр же куда угодно поеду. А уж нам море так вообще мечта. Иржик, поплаваем.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 — кивнул он в сторону дороги. — Что вот? — посмотрела я в указанном направлении. Дорога, припаркованная по обеим ее сторонам машины и мотолеты, спешащие по своим делам пешеходы. Эта улица была тихая, движения транспорта на ней почти не было. — Иди сюда, — подцепив за руку, Себастьян подвел меня к у особняка машине той же модели, что и у него самого.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 Господин Олфред немедленно вышел нам навстречу и радостно приветствовал меня. А я задумалась: а господин ли он? После визита к Леграсом начала подозревать, что Олфред не так прост, как хочет казаться. В судя по цвету его волос и форме рогов, он явно аристократ. Обедневший дворянин скрывается от преследования в княжестве? Неизвестно. Может, когда-нибудь я у него поинтересуюсь.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 — Да, спасибо. — Лорд Дальтеха, показала Яна Некроманта, — любезно предоставил мне в пользовании нескольких зомби, чтобы они отмыли мою квартиру. Надеюсь, никто не будет возражать? — Нет, леди Ржина, какие могут быть возражения? — И еще, со мной будет жить моя собака, но она умная, опасаться громкого лая его и не стоит. — Да уж вижу, — позволил себе улыбку Леграсс. «Занятная у вас собачка», — выделил он последнее слово интонацией. «Ох, и непросто он все-таки. Явно ведь понял, что за собачка у меня. Очень любопытно, что же Леграсс скрывает, живя тихой жизнью простого консьержа?» «Отлично. Зомби пробудут тут дня три-четыре, пока не сделают всю работу, после чего лорд Дальтеха их заберет».